Глава 39. Роберт Лэнгдон уставился в проем. За полотненной перегородкой оказалось идеальное в форме квадрата отверстие со стороной около трех футов, проделанное прямо в стене. Видимо, из нее убрали кирпичи. Сначала Лэнгдону показалось, будто проем ведет в смежную комнату, но теперь он увидел что это не так. Углубление уходило в стену лишь на несколько футов и напоминало музейную нишу для статуэток. И действительно, внутри находился небольшой предмет. Кусок гранита, примерно девяти дюймов в высоту. Идеально гладкие стенки отражали свет свечи. Лэнгдон окончательно растерялся. «Пирамида?» «Судя по вашему удивленному взгляду», — сказала директор СБ, «такого предмета в камере размышлений быть не должно». Лэнгдон покачал головой. «Так, может, вы немного пересмотрите свои убеждения насчет тайной масонской пирамиды в Вашингтоне?» Тонусата был почти самодовольный. Директор, тут же ответил Лэнгдон. «Эта пирамидка — нелегендарная масонская пирамида. То есть мы, по чистому совпадению, нашли ее в самом сердце Капитолия, в тайной комнате, принадлежащей масонскому главарю». Лэнгдон потер глаза, стараясь мыслить здраво. «Мэм, она даже не похожа на пирамиду из легенды». «Масонская пирамида огромна, и вершине у нее из чистого золота». Строго говоря, такая пирамида с плоской верхушкой была совсем другим символом. Так называемая «усеченная пирамида» означала, что восхождение человека к вершине его истинных возможностей – процесс постоянный и бесконечный. Немногие осознавали, что это – был один из самых тиражируемых в мире символов. Если точнее, около 20 миллиардов копий. Усеченная пирамида красовалась на каждой однодолларовой банкноте и терпеливо ждала золотого навершия, которое парило в воздухе прямо над ней. Предназначение Америки еще не исполнено. «Всей стране и ее жителям предстоит много работы». «Снимите ее», — сказала Сато Андерсону и освободила место на столе, бесцеремонно сдвинув в сторону череп и кости. «Хочу взглянуть поближе». У Лэнгдона появилось чувство, что они обыкновенные расхитители гробниц, оскверняющие частную святыню. Андерсон обошел профессора, и облапил пирамиду огромными ручищами. Держать ее под таким углом было неудобно. Начальник полиции с грохотом поставил ее на деревянный стол и отошел, уступая место Сату. Директор придвинула свечу и присмотрелась к полированным стенкам. Затем тщательно ощупала всю верхушку и боковые грани и разочарованно нахмурилась. «Профессор, вы говорили, в пирамиде хранятся тайные сведения?» «Да, так гласит легенда». «Если похититель Питера убежден, что это и есть масонская пирамида, то в ней содержится нужная ему информация». А Лэнгдон обреченно кивнул. «Да, но если бы он даже ее нашел, то не смог бы прочесть». Согласно легенде, содержимое пирамиды зашифровано, чтобы узнать его могли только достойные. «Простите!» Лэнгдон терял терпение, но ответил спокойно. «Мифические сокровища всегда защищены. Чтобы завладеть ими, нужно пройти то или иное испытание. Как вы помните, легенда о мече в камне гласит, что его смог достать только Артур». Духовно закалённый и готовый справиться с невиданной силой меча. Миф о масонской пирамиде основан на той же идее. Тайные сведения зашифрованы, записаны на мистическом языке утраченных слов, доступном лишь избранным. Губы Сато разошлись в улыбке. «Тогда понятно, почему преступник выбрал именно вас». «Простите». Сато спокойно повернула пирамиду, и в свете свечи засияла ее четвертая сторона. Роберт Лэнгдон потрясенно замер. «Похоже», — сказала Сато, — «кто-то считает вас избранным».